Глава 14. -я. На следующее утро тетушка была озабочена и молчалива. Ежеминутно она смотрела на часы. Около двух по у решетки раздался звонок. От решетки к дому вела липовая аллея длиной метров 30. Пока посетители проходили это расстояние, тетушка, обыкновенно смотревшая на них из-за опущенной гордины, Решала, друзья это или враги, принимать или не принимать их. И на этот раз, услышав звонок, она немедленно отправилась на свой наблюдательный пост. «Подойди сюда», — сказала она мне резко. Я присоединился к ней в ту минуту, как садовник отпирал дверь, чтобы впустить какого-то господина и девушку редкой красоты. Мужчина был высок, худощав и довольно изысканно одет. Его суровое, бледное лицо с правильными чертами казалось вырезанным из мрамора. До того оно было неподвижно. Жизнь обнаруживалась лишь во взоре, угрюмом, жестком и остром, будто клинок. Как только он показался в конце аллеи, тетушка положила свою руку на мою. Я почувствовал, как она дрожит, и взглянул в её лицо. Сплотно сжатыми губами, бледная, как мертвец, она смотрела на прибывших. В глазах ее горела дикая ненависть. «Запомни этого человека!» — прошептала она глухим голосом. «Ежечасно, ежеминутно повторяй себе» что это последний из негодяев, которого нельзя щадить, и ты имеешь полное право на мщение. Слышишь?» Следы волнения исчезли с лица тетушки, когда она велела пригласить гостей в салон. Потом она взяла меня за руку и сказала, «Пойдем, ты должен разделить мои тяготы, пока я буду занимать папеньку». Ты полюбезничаешь с дочкой. Я был так удивлен только что происшедшей сценой, что вместо того, чтобы идти с теткой, воспротивился ее желанию и остался на месте. Она обернулась, посмотрела мне в лицо, угадала, о чем я хотел спросить ее, и решительным тоном произнесла. Я забылась и сказала слишком многое, Ренаден объяснит тебе все после моей смерти. Теперь, поскольку ты предупрежден, остерегайся этих людей, не доверяй им. Пойдем, нас ждут. Я слишком хорошо знал характер тетушки и был уверен, что мне не вытянуть из нее больше ни слова. Тогда я покорно последовал за ней». Мадемуазель Бержерон сидела у фортепиано и перелистывала лежавшие на нём ноты. Отец ее стоял у окна спиной к нам и глядел в сад. Безупречным поклоном и улыбкой тётушка поприветствовала своих гостей. Она болтала без умолку, предлагала вновь прибывшим свои услуги и помощь во всем, что им может понадобиться и, наконец, указывая на меня, сказала, «Я не стану расхваливать знания этого врача, потому что не хочу смущать его. Честь имею представить вам доктора марера моего племянника». Господин Бержерон холодно и серьезно благодарил тетушку за всякое сведение ничем не выдавая, что прежде знал особу, к которой приехал с визитом. Имя моей тётушки, которое он вносил в список своих соседей, казалось, ни о чем не говорило ему. Но когда тётушка представила ему меня как своего племянника, взор Бержерона оживился и с недоверием остановился на мне. Потом взгляд его несколько прояснился, и он, приблизившись ко мне с улыбкой на устах, любезно промолвил. Очень рад буду прибегнуть к вашей помощи, доктор. Здоровье мое расстроено. Могу я просить вас пожаловать завтра ко мне в замок? Прежде чем ответить, я посмотрел на тетку. Она взглядом велела мне принять приглашение, в котором часу... — спросил я. — Утром, если угодно. — Вы находите, что я должен завтра отправиться в замок? — спросил я у тетки, когда гости ушли. Она притворилась удивленной. — Почему бы и нет? — Однако после того, что вы мне говорили об этом человеке, доктор обязан помогать всем страждущим заявила она серьезным тоном и напустила на себя важный вид, но не выдержала и, рассмеявшись, прибавила. «Как бы то ни было, ты теперь свободно можешь входить в замок». Я не успел выйти, как она опять позвала меня. «Кстати, если ты будешь проходить мимо конторы Ренадена, зайди, пожалуйста, к нему и попроси» чтобы он пришел вечером сыграть партию в пикет. Он три дня назад обыграл меня, и я хочу отыграться». Тетушке, очевидно, не терпелось рассказать Ренадену о посещении господина Бержерона. Реванш был лишь предлогом. Час спустя я был у нотариуса. Тот провожал какого-то молодого человека, которого, как я узнал позже, Звали Маркизом Демонжозом. Остановившись возле ворот, я случайно услышал слова Маркиза, сказанные в ту минуту, как он садился в экипаж. «Поистине, милый нотариус, это непростительно. Я вам двадцать раз говорил, что замок Кланжи мне очень нравится, но его забрали у меня из-под носа». Я заплатил бы за него, сколько бы ни попросили. Клянусь вам, господин Маркис, что эта продажа совершена в тайне, я узнал о ней уже после того, как сделка была заключена. Ах, я долго буду сожалеть об упущенном случае, вздохнул маркис де Монжос. Кто знает, вероятно, вам еще представится случай купить замок. Новому владельцу может здесь не понравиться, или он умрет, или посчитает поместье слишком большим для себя одного, когда выдаст дочь замуж. Так значит, у него есть дочь, которую ему предстоит выдать замуж? Да, прелестная девушка 20 лет. С хорошим приданным. «Говорят, что ей досталось большое состояние от матери», — заметил нотариус. «Так-так», — воскликнул Маркиз, воспрянув духом. «Вот средства приобрести замок. Вы непременно должны этим заняться. Если вы меня на то уполномочите, господин Маркиз, я все узнаю и сообщу вам о положении дел». Маркиз показался мне человеком предусмотрительным, ибо он сказал, «Если все сложится, любезный господин Ренаден, то вы, мой нотариус, должны охранять единственно мои интересы. Невеста и ее родитель пускай наймут другого нотариуса. Итак, решено». За неимением лучшего мы попытаемся таким способом приобрести замок Кланжи. Произнес маркиз на прощание. Когда Ренаден вернулся, я передал ему поручение тетке. Приду непременно, заявил он с готовностью, когда я, после упоминания о пикете, сообщил ему про визит Бержерона. Вечером меня позвали к тяжело больному, И я не смог присутствовать при свидании. На следующее утро я должен был отправиться в замок Кланжи. Человек, которому я назвал свое имя, проводил меня до входа в длинный коридор. Пожалуйте, вон в ту дверь в глубине коридора, заявил он, останавливаясь. Разве вы не пойдете доложить обо мне? спросил я, удивленный бесцеремонностью этого человека-гиганта. Это не моё дело, я садовник. В отсутствие слуги, который где-то шатается, я взялся выручить вас из затруднения. Пройдя по коридору, я приблизился к двери и в ту минуту, как собрался постучать, услышал с той стороны женский голос. Она или я? «Неужели ты не можешь потерпеть, моя красавица?» Возразил господин Бержерон. «Я уже достаточно терпела, мне это надоело. Нужно решить, она или я?» Сердито ответила женщина. «Я понял, что говорившие приближаются к двери. Чтобы не быть застегнутым врасплох, я неслышно вернулся назад. Потом повернулся и застучал каблуками, и как раз вовремя дверь отворилась, и на пороге комнаты появилась восхитительная белокурая девушка лет двадцати.